Глава 28. Макар. После посадки я едва прохожу паспортный контроль и забираю багаж. В холле приходится сесть в кресло и попытаться расслабиться. Голова снова раскалывается, и принятая таблетка то ли не начала действия, то ли просто перестала работать. Последнее хуже всего. Организм ли привык к препарату, или требуется срочное обследование с целью устранения причины сильных головных болей. Когда боль захлестывает настолько, что становится трудно дышать, я набираю Иру и прошу за мной приехать. Она прибывает в аэропорт спустя полчаса, как всегда выполняет свою работу вовремя. «Господи, снова?» — восклицает, присаживаясь. «Макар, тебе срочно нужно к врачу». Я это и сам понимаю, но вслух говорю другое. «Просто помоги мне и купи другое обезболивающее, это не помогает». Ира цокает языком. Недовольно пыхтит, но все же помогает мне дойти до машины и даже забраться в салон. Она отсутствует несколько минут, но мне кажется, что вечность проходит. Настолько плохо. Ира молча протягивает мне таблетку и бутылку с водой. Я выпиваю, прикрываю глаза и откидываюсь на сиденье. Пилить Ирина начинает меня ближе к месту назначения, и как раз тогда, когда мне становится легче. Боль отпускает понемногу, и возникает ясность мышления. Я первые мгновения слушаю ее претензии, а затем, как только повисает пауза, спрашиваю. "Все сказала?» «Макар Игнатьевич», — подсказываю. «В твоих советах я не нуждаюсь, я тебя для другого дела нанимал». Она кивает и поджимает губы. «Неприятно, знаю, но я иначе не могу. У меня сейчас сын в реанимации, мне совсем не до того, чтобы обследоваться самому. Но во время приступа, конечно, думал об этом». Так устроена наша психология. Мы начинаем думать о необходимости изменений только под воздействием определенных факторов. Когда все в порядке, организм отключает функцию страха и инстинкт самосохранения. «Отвези вещи ко мне». Бросаю ири ключи и выхожу из автомобиля. Клиника, в которую привезли моего сына, встречает меня серыми стенами и хмурым персоналом. Меня не сразу отводят к врачу, потому что около получаса ищут сына. Найти не могут в документах. Когда это происходит, мне, наконец, говорят, куда пройти, чтобы пообщаться с доктором. Решаю не откладывать разговор на потом, потому что чувствую, что не могу сосредоточиться после того, как увижу его всего в трубках. Доктор принимает меня почти сразу. Зовёт присаживаться и рассказывает о травмах, полученных Стёпой. «Он в коме», — говорит врач под конец. «Нам удалось стабилизировать его состояние». Но сейчас выводить его из медикаментозного сна не рекомендуется. Ему нужно восстановиться. Это все, что мне нужно знать. Поблагодарив доктора, направляюсь к сыну. Мне разрешили зайти, увидеть его. Когда добираюсь до палаты, вижу под дверью заплаканную маму. Она сидит, обхватив себя руками, и шатается из стороны в сторону. При виде меня резко вскакивает и идёт навстречу. Бросается ко мне с объятиями, и плакать начинает еще сильнее. Я ее обнимаю, так и стоим некоторое время. Я пытаюсь найти в себе силы и зайти к сыну. Она бормочет слова оправдания, говорит, что ей очень жаль. «Ты ни в чем не виновата», — убеждаю ее. Мама только плачет. Ее я прекрасно понимаю. Я не позволял Жанне общаться с ребенком, а она разрешила. Шла у той на поводу и позволяла видеться со Степаном. Мать мне трудно винить, хотя бы потому, что она в своей жизни тоже многое пережила. И такой сильный стресс может спровоцировать ее на возврат к бутылке. Надеюсь, конечно, что ничего подобного не случится. Винить маму я не планирую, ей и так достаточно стрессов. Аккуратно отодвигаю мать в сторону и иду в палату. С порога понимаю, что видеть сына в окружении множества трубок и с огромным количеством бинтов мне сложно, невыносимо. Он такой маленький хрупкий, лежит на огромной кровати, бледный, почти безжизненный. И это только та часть лица, которую я могу видеть. Остальная закрыта маской аппарата ИВЛ. Я медленно подхожу ближе к кровати, останавливаюсь в паре сантиметров. Поверить не могу, что это мой сын. Мой улыбающийся и вечно веселый Степан, который ждал меня по вечерам в садике и радовал своими достижениями. При виде его, такого беспомощного, внутри меня зарождается дикая злость на Жанну. Я столько раз просил ее не пытаться с ним поладить и не лезть в нашу жизнь. У нее не получалось никогда найти с сыном общий язык. Так зачем? Какого чёрта она полезла? Я выдыхаю. Делаю глубокий вдох. Нужно успокоиться, иначе есть риск взять на душу грех убийства. По крайней мере, я представляю, как сомкну пальцы на ее шее. Нахожу в себе силы прикоснуться к холодным рукам сына. Аккуратно провести по ним пальцами. Из палаты я не выхожу, а вылетаю. Сердце в груди на разрыв колотится. слезы жгут глаза, хотя, говорят, мужики не плачут. Мама тут же вскакивает на ноги, чувствует мое настроение и пытается как-то меня смягчить. Я с врачом разговаривала. Он обещал, что Степа поправится. Обязательно. Просто нужно время. Это я виновата, что отпустила его. Жанна, она... Не хотела и... Хватит, мама. Одергиваю маму. Жанна едва не убила моего сына. Второй раз. Прекрати ее защищать.